Глава пятьдесят первая. У нас у всех четверых остаётся всего несколько дней до Дня Икс. Но никто не прохлаждается. Меня даже посещает мысль, а не создали ли Сицилия и Адам такую же команду, как и мы с Джалин? Впрочем, я всегда так считала. Из-за этого наши отношения с драконом и сошли на нет, так и не успев оформиться во что-либо, хоть отдалённо приличное. Смешно сейчас осознавать, но я поддавалась его чарам и запаху, Велась как слепой котёнок, который ещё такой доверчивый, такой наивный, что не думает о последствиях, ведь у него есть заботливые взрослые, оберегающие и направляющие. Вот только у меня такого помощника не было, хотя я считала иначе. Как мне было стыдно, просто не передать словами. Нестерпимо, невыносимо стыдно за своё поведение. Это что-то с чем-то. Я поражалась сама себе, вешаюсь на мужчину, считаю, что жить без него не могу, что он моё всё. Совершенно позабыв про гордость и здравый смысл, в собственном отчаянии и одиночестве, приправленным чарами серебряного. Когда Адам меня отталкивал, я чувствовала себя жалкой, а потом испытывала даже некоторую благодарность к нему, ведь он предотвращал неминуемое. Слишком поздно я узнала, что он играл в свою игру. Казалось бы, что может быть проще: найди свою истину и излечись. Но у него даже в этом никогда не было простого. Адам, видимо, не мог открыться с самого начала, а потом с удовольствием поиграл во влюблённого, когда его сестра послала меня на пару с брацом. Что ж, то недолгое время было довольно неплохим, признаю, но я, наверное, подспудно чувствовала подвох и ложь. Собственно, благодаря секретам Серебряного, я и сумела не поддаться до конца чарам нашей истинности и сохранить здравый рассудок. А он велит мне не бросаться в омут с головой. Проблемные отношения ещё никому не приносили счастья. А они у нас с Адамом именно что проблемные. И плевать, если он сохраняет тайну снятия проклятия для моего блага. Я имею право быть посвящённой. «Привет. Я готова продолжать. Может, если я им предоставлю свой мини-проект, они хотя бы рассмотрят мою кандидатуру?» Здоровается со мной Джолин, отвлекает тревожных мыслей. «Правильного происхождения, как у тебя, у меня нет», Не могу этим похвастаться. Зато у вас с матерью есть дом и деньги. Эти факторы тоже ценятся в академии. Усмехаюсь. Но она не окажет мне поддержку. Если бы я знала отца, тогда, возможно, — начинает Джолин и замолкает. Лучше не тешить себя напрасными надеждами. Наша с тобой первоочередная задача — это быть всё ещё здесь в оплоти и силе в понедельник. Только в этом случае можно будет хватать проекта и сбегать. Да, ты совершенно права, соглашается Джелин и приступает к работе. Всё время до ритуала мы проводим, трудясь в библиотеке. Адама и Сицилию, кажется, совершенно не волнует, где мы и что с нами, но это и хорошо. Собственно, и нам не приходится отвлекаться на тяжёлые мысли об их времяпрепровождении. События идут своим чередом по, подозреваю, давно накатанные тропинки. Мы всего лишь фигуры на ковре судьбы. Мы же только думаем, что делаем выбор, когда он на самом деле давно предрешён. Причём даже Адам с Сицилией, простые фигуры, они вершители судеб. Я в этом убеждена.